Глава 18. С недовольным видом я пригубил Эля и со стуком поставил кружку на стол. Черт бы все это побрал. Мне казалось, что наконец-то началось хоть какое-то движение. Но опять это проклятое спокойствие. Зима словно погрузила весь регион в анабиоз, все затормозилось. Улицы повсюду пустуют, торговля снизилась, все меньше кораблей заходит к нам. Редкие люди на скользких улицах походили на ползущих черепах. Эта зима наступила на месяц раньше обычного. Точно уверен, что зимы здесь магические, и кто-то явно своим воздействием приложил к этому руку. Понимаю, если бы просто снег шел и было холодно. Но обычная холода в самом начале зимы не бывают такими сильными. Ветра завывают так, что чуть не сносят печные трубы у домов. Камины приходится топить неустанно во всех комнатах. Уже немало дров ушло, а ведь это только начало холодов. Я взял колокольчик и позвонил в него. Дожидаясь дворецкого, поглядел в окно. Сквозь него ничего не было видно. Мини затянул каждый дюйм стекла. «Звали господин!» Вынырнул из дверей за моей спиной Эльфред. «Да», — кивнув, разворачиваюсь к нему. «Что там у нас с запасами дров?» «По утрам, когда снежные бури не такие сильные, наши люди уходят на заготовку в лес. Сухие дрова еще имеются, те, что мы закупили заранее». «Подай объявление о закупке угля и дров для нас, Альфред». «Но надо будет хорошо торговаться. Если не выйдет, то оплати всю сумму». «Понял». «Сделаю». «А что с запасами мяса и уборкой снега?» «Несколько сотен откормленных свиней забито, и мясо благополучно заморожено. Норман все уже записал в документы и распределил меню наперед. А работы по уборке снега на территории замка и за его стенами ведутся сменами, как вы и просили». «Ясно. Новый вид боевых артефактов закупили на корабли?» «Так точно, господин». «Квазик уже учит гвардейцев, как эффективнее взаимодействовать с ними». «Хорошо. Савели у себя?» «Он в лаборатории на крыше». «Там же еще не все утеплено». «Но ему понадобился для работ большой котел, и мы затопили для него две переносных печки». Вздохнув, я отпускаю Альфреда и выхожу из зала в коридор. Со стороны главного зала в этот момент открывается дверь, и холодная дымка расползается по всему полу. Бррр! Ну и холодрыга. В зал вошел конюх Мариус. У него был красный нос. Его всего трясло от холода, а зубы стучали. «Как там лошади?» — окликая его. поводу им под заказ завезли», — откашлялся он, направляясь в обеденный зал. «Тепловые артефакты в конюшнях работают на пределе. Пока держимся. Правда, две лошади заболели». Но я лечу их зельями. Ты их только на карантин от остальных переведи. Ну так, на всякий случай. Да, это само собой, — кивает он и направляется, чтобы отведать чего-нибудь горячего. Я добираюсь до лестницы и принимаюсь подниматься по ступеням на большой чердак, где мы обустроили дополнительную лабораторию. До меня сразу доносится ворчливый голос деда. «Похоже, у него там какие-то проблемы». Поднявшись к нему, он начинает внимательно за ним наблюдать. Он бегает по полу, размахивая полотенцем. — Что у тебя стряслось? — Мощности для усиления и испарения не хватает, — выдает он мне. — Надо купить новые артефактные проводники. — Так закажи их в городе. — У нас их нет. Надо торговцам из других королевств заказывать. А рейсы торговые теперь, сам понимаешь, как редко проходят. «А это так срочно?» «Да нет, можно и подождать. Для торговли у нас все равно товаров хватает. А ты чего пожаловал?» «Надо кислотные зелья создать. Сможешь такие сделать?» Но ну, чтобы они не раздувались ветром?» Савелий задумался на мгновение и что-то пробурчал себе под нос, а затем сказал вслух. «Можно, но это опасный трюк, если будете их использовать в бою». — Я постараюсь утяжелить взвеси в составе зелья, чтобы они не рассеивались и не попадали на вас. Но вблизи его все равно лучше не использовать. — Вот и славно. Займись этим сегодня. И Альфреду ну, не забудь сказать, чтобы заказал все нужное, — ответил, похлопав Савелия по плечу. Я уже собирался уходить, как внутрь вбежал запыхавшийся, раскрасневшийся баги с шарфом на плечах и затараторил. — Мне передали, что ты здесь, Джон. Я только что из Мальзаира вернулся. — Что? Снова за своей эльфийкой бегал? — Это она за мной бегала, — с гордым видом выдал гном. — Но разговор сейчас не об этом. В городе полно больных, а больница переполнена. На улице я встретил Грегора. Он волнуется, что много людей заболело, а работа остановилась. Попросил меня узнать у тебя, сможешь ли снизить цены на лечебные зелья. Если заболевших так много, то им в таком количестве все необходимое не выкупить. Я поглядел на деда, и он, кажется, без слов все понял. — О, нет, Джон, даже не смотри так на меня. Снова вздумал заниматься благотворительностью. Я тут корячусь, а ты хочешь бесплатно все раздать? — Дед, войны сейчас важнее прибыли. Люди должны быть здоровы и на ногах. Да и не только воины и стражники, но и мирные жители. Ты подготовь ящики с зельями к отправке Мальзаир. А слуги тебе помогут. Собери побольше согревающих мазей, зелий от простуды и воспалений. — Чтоб тебя, Джон! Раньше ты мне своей бережливостью больше нравился. Больше я ему ничего не ответил, а попросил боги лично доставить все снадобья и зелья в палату общин. С выдачей зелий населению они сами разберутся, кому что требуется. Так или иначе мы сможем быстрее поставить больных на ноги». Отдав распоряжение, я стал спускаться вниз, раздумывая на ходу о том, что не готов Мальзаир к зимнему периоду. Совсем не готов. Если так будет продолжаться и дальше, нас можно будет всех одолеть одним чихом. Нельзя было допустить, чтобы люди от пневмонии стали умирать. Спустившись вниз, Я заметил Алисию, сидящую в гостевом зале возле камина. «Ты слышала новость, что много людей в городе слегли с болезнями?» — спрашиваю ее, заходя в зал. Не оборачиваясь, она ответила. «Да, кто-то из слуг говорил. Тяжелые времена для всех. Очень хорошо, что сейчас нет боевых действий». Усевшись поудобнее рядом с ней в кресло-качалку, я закинул ноги на комод. «И что делать будем?» «Что ты имеешь в виду?» Что мы без сражений делать будем? Ещё одну такую неделю я не выдержу, — говорю как есть. А что, ты разве собираешься сражения где-то вести? Ведь там такой холод, что долго никто не продержится. Да, конечно, ты плащи с подогревом дорогие для всех закупил и отличную обувь, но не у всех союзников они есть. Твой аргумент мне понятен, но, может, хотя бы пройдемся куда-нибудь, чтобы просто размяться. А то я в этих четырех стенах скоро чокнусь, «Не чокнешься», — улыбается она. «Ведь можно о многом поговорить, обсудить, к примеру. В конце концов, научиться вышивать крестиком». «Ага, еще чего!» — закатываю я глаза. «Вот, к примеру, расскажи мне что-нибудь интересное из своего прошлого. Что видел? Где ты был?» «Ты же про меня и так много уже знаешь. Но если тебя так интересует, могу рассказать, как мне с товарищами довелось атаковать ходячий город». Не замок, попрошу заметить, а прямо целый город. — Это как? Я же не дурочка и все понимаю. Как это город может ходить? — нахмурилась Алисия. — Очень просто. Снизу, под земляным покровом, у города были приделаны механические гигантские железные ноги на шарнирах. Они могли выдерживать вес до тысяч тонн, а еще они довольно быстро бегали. — Странно. Кому понадобилось такое делать? — фыркнула она. Одному сильному архимагу, который был отличным физиком и конструктором. Этот мерзавец никогда не возвращал свои долги. И ему было на это плевать. Он слишком верил в свои силы. А зачем он приделал ноги к городу? В этом городе жили войны, служащие ему. Чтобы уберечь себя от врагов и пережить любые природные катаклизмы, он соорудил эти ноги. На такой высоте никто не мог его достать. Конечно, кроме нас, на летающих кораблях. «И вы справились с этим архимагом?» «Еще бы! Мы убили всех его воинов. Эта битва длилась недели-две. Врагов там было чертовски много. Зато потом, после победы, мы устроили пирушку на целую неделю». «Как погляжу в твоем мире, все куда дальше в развитии шагнуло, чем в нашем. А у меня ты ничего спросить не хочешь?» «Ты сейчас на что намекаешь?» «Ни на что», — вздохнула она. «Просто стараюсь поддержать интересную беседу. Могу, например, рассказать, почему меня изгнали из Ордана». «Ты уже говорила, что тебя и сестру в чем-то обвинил отец, чтобы избавиться от вас ради своей новой жены и детей?» «Ну, тогда могу рассказать...» «Стоп!» — прервал ее. «У меня есть идея получше. Давай прокатимся кое-куда. Извини, но я и так уже несколько недель только и делаю, что сижу и занимаюсь разговорами». «Что ты опять задумал?» Я слышал от Рузельтона, что в паре километров от Мальзаира есть одно любопытное подземелье. Говорят, раньше возле него обитало немало монстров, а аристократы устраивали целые рейды, чтобы добраться туда. «А зачем? В этом подземелье что-то ценное?» — заинтересованно наклонилась ко мне Алисия. «Ходят легенды, что на большой глубине в подземелье есть гигантские ворота, но они заперты». Аристократы считали, что там, может быть, полно сокровищ, оставленных их древними предками, рассказываю ей. Но эти ворота до сих пор никто не смог открыть. Как думаешь, может, у нас с тобой получится? «Не у нас, а у тебя», — иронично подметила она. «Раз ты так говоришь, значит, уверен в успехе. Хочешь разжиться золотом?» «А разве оно лишнее? К тому же я не встречал еще, чтобы золото так запирали». Странно, что эти древние ворота никто не смог открыть. Либо там несметные сокровища, раз над их защитой так потрудились, либо это совсем не сокровища, делюсь своими предположениями. Может, ты один съездишь? В наше время монстры так близко к городу не обитают. Наверняка их всех раньше перебили другие аристократы. Нет, ты поедешь со мной. Ты тоже дома засиделась. Лично я бы еще посидела. «Где же твой дух авантюризма? Неужели тебе приключения не хочется? Ведь в последнее время все и так слишком скучно и тухло». «Ладно, но с тебя мороженое. Я слышала, его здесь начали производить». «А горло у тебя не заболит?» «Нет, горло не заболит. К тому же я его здесь, у камина, в тепле есть буду». И выражение лица у Алисии стало, как у хитрой лисы. «Ты ведь на меня работаешь, Алисия», — говорю ей, шутя. Но шантажировать умудряешься. И не я одна. Квазик тоже вечно просит у тебя поднять жалование. А недавно шубу медвежью захотел. Багги вечно деньги занимает и тратит все на подарки эльфийке. Даже Айка выпросила у тебя новый дорогостоящий лук. А Рика... Он у тебя только за эту неделю три ведра мандаринов выпросил. Да уж. Команда вымогателей у меня в замке живет знатная. Рика — это Рика, Алисия. Его не вспоминай хотя бы. Он вечно получает то, что хочет, да еще умеет делать при этом очень жалостливую морду, ведь он самый бойкий из енотов. Ладно, это уже не так важно. Собирайся давай. Даю тебе десять минут и выезжаем», — хлопнул в ладони я и поднялся с места. «Но мороженое мне купишь?» — спросила она, тоже поднимаясь с места. «Куплю», — бросая ей на ходу. «А много?» — настаивает она и идёт за мной по пятам. «Столько, что ты можешь лопнуть!» «Отлично!» — радостно воскликнула Алисия и побежала одеваться потеплее. Направляясь к выходу, я подумал, что не помешает взять с собой и Айка. Она тоже давно никуда не ездила, лишь только возится со своим харисом, как курица-наседка. на Все идет к тому, что во время зимних праздников они сыграют свадьбу. Это неплохо, но все же хочется, чтобы она при этом не забывала про свои навыки. «Ведь она одна из лучших воинов среди моих людей». Проходя по коридору, я заметил, что Ковальский и Шкипер дерутся друг с другом, не поделив орех. «Вы оба тоже едете с нами», — говорю им. «Смотрю, вы от скуки друг друга поубиваете». Но они будто не слышали меня и продолжали драться. Не сказав больше ни слова, я подхватил их обоих и понес с собой. Орех выпал на пол, и я раздавил его сапогом. Увидев это, пушистики стали ругать меня на своем енотьем языке. Вот уж от безделия обнаглели совсем. Я и не сомневался, что благодаря их характеру из них вырастут безумные бойцы. Они еще долго грызлись и пищали у меня на руках, пока я не сказал им, что дам попробовать мороженое, которое они никогда не пробовали. Волосатики тут же угомонились и стали улыбаться. «Так-то лучше». Хотя бы не придется всю дорогу выслушивать их недовольство. Спустя несколько часов, преодолев несколько метров, войдя в подземелье, я из под лобби окинул взглядом Алисию и Айка. А где ж Кипер и Ковальски?» — спросил я. Они же вроде за нами шли. Откуда нам знать? пожала плечами Айка. Может, охотятся куда-нибудь опять убежали или добивать медведей мутантов? которых мы встретили по пути. «Они без моей команды никуда бы не убежали», сказал я и, обернувшись назад, громко позвал. «Ковальский! Шкипер! А ну быстро сюда!» Никто не откликнулся. Лишь ветер завывал у входа в подземелье. «Кракен, а ну глянь, где эти пушистые бандиты?» «Я в няньке не нанимался», — буркнул он, но все же взялся за дело. Спустя пару секунд Кракен сообщил, что еноты изобрели себе лыжи. Лыжи, конечно, и до них были в этом мире, но пушистики сейчас сами додумались их изготовить и теперь занимались светками. «Кракен, позови их немедленно сюда. Если они хотят маленькие мини-лыжи, наймем потом им мастера. А сейчас не нужно время на это тратить», — сказал я ему и продолжил спуск по подземелью. Несмотря на отсутствие ветра внутри, здесь казалось еще холоднее, чем снаружи. Каменные стены сами источали холод. От наших шагов по сводам разносилось эхо, а еноты вскоре догнали нас. Вид у них был довольно забавный. На обоих были надеты шапки с помпонами, завязанными под подбородком, а еще маленькие рыжие перчатки и свитеры с большой горловиной, чтобы они не мерзли на морозе. Все это было заказано специально для них. А еще на всем их одеянии был вышит мой герб. «Чтобы больше не отставали», — сказал я им. «Я вас с собой взял на задание, а не для того, чтобы лыжи мастерить». Однако от задания тут было только одно название. Это была безобидная вылазка из дома, чтобы всем развеяться. Чем дальше мы продвигались вниз, тем больше я убеждался в том, что, скорее всего, Никаких сокровищ здесь нет. По обыкновению их находят в укромных местах, либо в каких-то храмах и гробницах. Но здесь были лишь голые стены, причем довольно неровные. Видимо, раньше это место использовали для чего-то другого. Скорее всего, в этом угрюмом подземелье кого-то удерживали. И если ворота до сих пор не смогли открыть, значит, это был кто-то серьезный. Я скорее назвал бы это тюрьмой, но, возможно, ошибаюсь. Разговаривая по дороге и внимательно осматривая все вокруг, я сказал никому ничего не трогать. Подземелье выглядело довольно древним. Кто знает, возможно, в любую минуту что-то могло начать осыпаться. Однако Ковальский, наш неосторожный пушистик, обогнал нас и радостно завизжал. Он обнаружил какой-то ржавый кинжал древней работы, торчащий из стены. Еноты — большие любители собирать всякий хлам. Они словно мусорщики. Он подпрыгнул и повис на своей находке. Кинжал со скрипом выпал из стены, а потолок над нами задрожал. Мы со всех ног побежали вперед, и потолок позади нас с грохотом обвалился. Разлетевшаяся в стороны пыль попала нам в глаза и нос. Оставшись в кромешной темноте, я рассмеялся. — Черт! Вот просил же ничего не трогать! — воскликнул я, глядя на обвалившийся потолок. Девушки при этом заметно нервничали. «Джон, как мы отсюда теперь выберемся?» — выпалила Алисия. «Я не хочу умирать здесь от голода из-за выхода к Ковальски. «А что, если еще раз потолок обрушится?» — сказала Айка. «Успокойтесь. Просто держитесь рядом и не делайте резких движений. Выход всегда можно найти. В крайнем случае, буду пробивать его щупальцами», — сказал я, понимая, что это, конечно, займет немало времени. Использовать взрывные зелья тут было бы слишком рискованно. Тем временем Ковальский, довольный своей находкой, совершенно не испытывал вины за то, что мы оказались в ловушке. Он хвастался кинжалом перед шкипером, размахивая им и улыбаясь во все свои маленькие острые зубки. Проходя дальше и поглядывая на хмурые лица девушек, я думал про себя. И чего они так переживают? Вроде вполне должны привыкнуть, что со мной они выбирались и не из таких передряг. Продвигаясь вперед еще несколько часов, нам удалось добраться до массивных ворот, покрытых мхом. Я стал их внимательно изучать. И если их не смогли открыть силой, значит, нужно действовать умом. Очевидно, здесь должны быть скрытые механизмы. Ощупывая ворота, я понял, что для того, чтобы их открыть, требуется усилие нескольких человек. На поверхности были выстроены камни, которые приходили в движение при нажатии. Такой метод был мне знаком. Нужно поочередно нажимать на камни в разных местах в определенной последовательности. Выпустив щупальца, я уменьшил их размер и размножил, одновременно удлинив. Поясняя свои действия девушкам, я принялся изучать узор на воротах, вдоль которого располагались камни. Несколькими щупальцами я быстро испробовал разные последовательности нажатий. Удачной оказалась лишь пятая попытка. Оказывается, здесь была загадка. Камни располагались группами, и нужно было учитывать их рисунок. При пятой попытке я смог разгадать механизм и нажал на нужные камни. Сначала раздался щелчок, затем скрип заржавевших шестеренок. Гигантские створки медленно разъезжались в стороны, но механизм заело, и ворота открылись лишь немного. Первым шагнув внутрь, Я ощутил спёртый, затхлый воздух. Дышать было почти невозможно. На стенах были прикреплены ржавые цепи с кандалами. Но самое интересное — Кракен уловил очень слабые энергетические следы, которым было очень много лет. «Алисия, ты ничего не чувствуешь?» — спросил я у нее. «Нет. А что я должна почувствовать?» — расстроенно ответила она. «То, что здесь нет никаких сокровищ...» А все это походит на темницу для заключенных? Видимо, твои силы еще не так развиты, подметил я. Здесь есть слабый след некротической энергии, и он настолько древний, что это удивляет даже меня. О чем ты? Кто здесь умер? Здесь действительно кого-то удерживали. Посмотри вон туда, в угол, указал я рукой. Видишь эту горсть пыли? Это не просто пыль, Алисия. Это все, что осталось от тела узника. «Если это произошло очень давно, то ты прав. Я не могу уловить след. Но где же кости умершего?» — удивилась она. «В том-то и дело, что их тоже не осталось со временем. Так что вы можете гордиться, Алисия и Айка. Вы живете по-настоящему в старом мире. Кракен распознал энергетический след. Он принадлежит какому-то высшему эльфу. И это совсем не тот эльф, что обитают сейчас», — пояснил я. «Но насколько он стар? Сколько потребуется лет, чтобы даже кости рассыпались?» — недоумевала Алисия. «Я даже боюсь представить», — признался я. «Я никогда не встречал такого, чтобы от высших эльфов ничего не осталось. Дело в том, что их останки содержат силу, которая помогает им сохраняться гораздо дольше, чем кости всех остальных». «И что это значит?» — спросила Айка. «Вот над этим я и собираюсь хорошенько подумать», — пробормотал я и погрузился в размышления, не обращая никакого внимания на дальнейшие разговоры моих спутниц.